«Мико. Меня словно переехал мусоровоз. Все во мне пульсирует и горит. Я едва могу двигаться. Сайрус предупреждает, что если я не буду осторожен, мои раны откроются, и я снова истеку кровью. Мне бы хотелось лечь и с недельку поспать, но на это нет времени. Йонас и крестов должно быть, уже встретились, чтобы спланировать свое последнее нападение на Кэллома Гриффина». Я не знаю, по-прежнему ли они попытаются атаковать его на открытии библиотеки или придумают что-то другое. Но я знаю наверняка, что Гриффинам понадобится вся огневая мощь, которую они только смогут получить, чтобы противостоять этим двоим. А это значит, что мне надо собрать всех людей, которые еще верны мне, и освободить Данте. Когда дело доходит до стратегической обороны, снайпер не помешает. Пока мы направляемся в вест сайт Несса звонит Кэллому с моего телефона. В маленьком пространстве автомобиля мне хорошо слышно обоих. «Кэл, это я!» — говорит Несса. «Несса!» — кричит он. Я слышу огромное облегчение в его голосе. «Слава богу, ты в порядке! Где ты? Я приеду за тобой!» «Все хорошо!» — заверяет его девушка. «Слушай, я должна... Где ты? Я уже выезжаю!» «Келл», — говорит она, — «послушай меня. Братва и братство собираются напасть на тебя. Возможно, и на Аиду тоже. Они могут явиться на открытие библиотеки. Они хотят убить тебя». Келлом молчит какое-то время, анализируя информацию. Затем он спрашивает. «Ты говоришь про Миколая Вилька и Колю Кристофа?» крестов да, но Миколай в этом не участвует. Там замешан его лейтенант Йонас и некоторые из его людей». Длинная пауза. «Несса, что происходит?» – спрашивает Кэллом. «Я тебе все объясню», – отвечает Несса. «Мы встретимся у нас дома через...» Она смотрит на меня, я поднимаю палец. «Час!» На другом конце трубки повисает молчание. Кэллом сбит с толку и пытается понять, какого черта сейчас творится. Он неделями искал Нессу, а теперь она вот так просто звонит ему и ведет себя совсем не как заложница. Гриффин думает, не ловушка ли это? Не заставляют ли Нессу звонить силой?» «Я в порядке», — уверяет его Несса. «Просто давай встретимся. Поверь мне, старший братишка». «Я всегда верю тебе», — немедленно отзывается Кэллом. «Значит, скоро увидимся. Люблю тебя». Несса кладет трубку. «Я, в свою очередь, уже успел позвонить офицеру Эрнандесу. И он был от этого не в восторге. Мы встречаемся недалеко от тюрьмы округа Кук. Мы уже вооружились, опустошив склад в конспиративной квартире». «Пока Марцель ведет, я показываю Нессе, как заряжать глок, как досыпать патрон в патронник и как проверять, снят ли предохранитель. Еще я показываю ей, как наводить прицел и как мягко нажимать на спусковой крючок. «Так?» – спрашивает она, отрабатывая движение на незаряженном пистолете. «Верно», – отвечаю я. «Не держи его близко к лицу, иначе получишь при отдаче». Несса идеально запоминает последовательность. В конце концов, это тоже своего рода хореография». Затем она кладет пистолет на колени и серьезно смотрит на меня. «Я не хочу никому причинять боль», — говорит девушка. «Я тоже не хочу этого для тебя», — отвечаю я. «Это лишь на крайний случай». Мы подъезжаем к Лавелита парк и ждем. Спустя примерно минут сорок рядом с нами паркуется патрульная машина. Со стороны водителя выходит очень недовольный офицер Эрнандес. Он оглядывается, чтобы убедиться, что в этом безлюдном углу парковки нас никто не увидит, и затем открывает заднюю дверцу автомобиля, выпуская Данте гала На нем все еще тюремная форма, которая похожа на докторский халат, побывавший в солярии, с надписью на спине «Cook County Doc, «Cook County Department of Corrections» – департамент исправительных учреждений округа Кук». У Данты нет нормальной обуви, только носки и шлепки. Руки скованы наручниками спереди. Форма чуть маловато, отчего и без того маленький галла кажется еще более гигантским. Ткань едва не рвется на могучих плечах, наручники впиваются в запястье, темные волосы сбриты, на лице многодневная щетина. «Я с гораздо большим трудом выхожу из лендровера. При виде меня черные брови Данте опускаются, словно гильотина, а плечи напрягаются, как будто он вот-вот бросится на меня, и к черту эти наручники!» Но тут между нами встает Несса. Данте смотрит на нее, словно увидел призрака. «Несса?» — говорит он. «Не злись», — умоляет она. «Сейчас мы на одной стороне». Данте совсем не выглядит убежденным. Эрнандес тоже на взводе. — Мне пришлось подделать документы о переводе заключенного, — шипит он. — Вы хоть представляете себе, в каком я дерьме? Я не могу просто так вручить его вам. Меня уволят и засудят. — Не волнуйся, — говорю я. — Можешь сказать, что тебе угрожали. — И кто в это нахрен поверит? — вопит Эрнандес, подтягивая штаны, сползающие с его пухлого живота. — Я на такое не подписывался. Я... я прерываю его тираду, выстреливая полицейскому в ногу. Эрнандес падает на землю, скуляя стеная. «Твою мать, гребаный польский ублюдок!» «Закрой рот. Или я выстрелю снова», — говорю я. Полицейский прекращает вопить, но продолжает стонать. Всхлипывая, он держится за бедро, хотя я целился в мышцу и даже не задел ни артерию, ни кость. А более аккуратном выстреле нельзя и мечтать. Я поворачиваюсь к Данте и говорю. «Русские и половина моих людей собираются напасть на Кэллома Гриффина. Ты можешь нам помочь?» Данте переводит взгляд скатающегося по асфальту офицера Эрнандеса на меня. «Возможно», — говорит он. галло поднимает руки, натягивая цепочку между наручниками. «Не забудьте ключи», — говорит он. Я киваю Марцелю. Тот опускается на колени, чтобы снять ключи с пояса Эрнандеса. «Зажми-ка ты эту рану», — доверительно сообщает он копу. Мы все собираемся обратно в лендровер. Марцель и Данте садятся спереди, а Клара, Несса и я сзади. «Выглядит удобненько», — говорит Марсель Данте, кивая на его форму. «Так и есть», — соглашается тот. «Еда только паршивая». «Теперь мы едем в дом Нессы у озера, и я покидаю свой мир и вступаю в ее. Ничто не помешает грифинам убить меня в ту же секунду, как я появлюсь на пороге их дома. Впрочем, я боюсь не этого. Я боюсь потерять свою связь с Нессой. Что, если она привязана ко мне только потому, что была моей пленницей?» Захочет ли девушка по-прежнему быть со мной, когда перед ней раскинутся все возможности? Есть только один способ узнать.